Андрей Ильин. Ловушка для героев. Часть первая. Глава первая. Старший лейтрант Кузнецов. Я. Приготовиться к выполнению упражнения. Есть. Так. Снять с плеча КМ. Вынуть магазин. Выщелкнуть верхний патрон. Ещё раз убедиться, что патрон не боевой, имитационный. Поставить патроны обоим на место. Опустить предохранитель, передвинуть АКМ на грудь. Вытащить из заплечной кобуры ПМ, проверить, дослать патрон в ствол. Поставить на предохранитель, вернуть пистолет обратно, застегнуть ремешком. Три гранаты Ф-1 приложить из подсумков в карманы. Два штык ножа в ножнах. передвинуть со спины на бок, чтобы удобнее было до них дотянуться. Оружие в порядке. Теперь проверить, затянуть шнурки на ботинках, чтобы в самый напряженный момент не зацепились за случайную корягу. Застегнуть все пуговицы и крючки, прицепить к ремню саперную лопатку, поглубже на голову надвинуть берет, попрыгать, проверить, ничего не болтается, не бьет по телу. Все нормально? Нормально. Старший лейтенант Кузнецов готов к проведению упражнения. Старший лейтенант Кузнецов. Выйти на исходные. Есть. Приступить к выполнению упражнения. Старелка секундомера под нос. Нажатие пуска. Время пошло. С места бегом. Полкилометра до полосы препятствий. Не забывая огибать в биты в землю колышки. Главное не спешить. Не сбивать раньше времени дыхалку. Основная нагрузка впереди. Если вы выложится на подходах, там на полосе препятствий из-за усталости полезут ошибки, за которые безжалостные посредники будут снимать баллы целыми десятками. Лучше проиграть несколько секунд здесь, чем срезаться на полосе. 100 м, 50, 20, 10, 5. Замедлить бег, чтобы не впасть корпусом в первую преграду в гимнастическое бревно. Спокойное дыхание, примеряется прыжок. Удачно. Встать на ноги, балансируя вытянутым в руках автоматом, бегом по узкому гагле, с вештык ножа бревно. Кши с него девчонки гимнастки не падают, когда свои кульбиты выделывают. Или у них подошвы тапочек смолой смазаны для лучшего сцепления. Или их спасает то, что они выступают налегке, без полной боевой выкладки. Без запёрных лапаток и гранат в карманах, ебя с самих карманов. Но род нам имеет смысл также по полосе препятствий бегать. Кончилось бревно, теперь прыжок увы не на гимнастической маты, увы в грязную, как сама грязь, лужу. Поднять автомат над головой, оттолкнуться ногами из-под перевавшись приземлённый и точнее приводница по самой уши в жидкое метьево именуемое в простонародье бассейн окунулись и даже рта и носолодонью не зажимая по причине того, что руки заняты автоматом, который важнее, чем нюхотельные органы бойца мы нырнули, фыркнули, матнули головой, как былишь на берег собака Спасибо отцам-командирам, что хоть не набросали в траншею коровы его дерьма из-под шефного телятника. Теперь мокрые одежды, в хлюпающих ботинках, в наливших на лицо комках грязи дальше. Помня только об одном, о бегущей по кругу секундной стрелке, помня о зачетном результате. Болиндаш, три выстрела из автомата в темноту и прижег рыбкой внутрь. Хоть даже на выставленный навстречу штык противника. Стрельба короткими в кромешной темноте. Больше для подсветки и психологической поддержки, чем в цель. Удар прикладом в соломенный муляж притаившегося врага. Еще один ногой назад в голову у другого чучела. Два трупа в активе. Пора выбираться на чистый воздух. Бегом! В темном сумраке чужих траншей... Поворот, еще поворот. Чья-то тень впереди. Да не что, еще кого-то поставили. Выстрел. Думать потом. Вначале сжать на курок. Кто-то был. Еще одно чучело. Еще один враг. А, кто бы ни был, пусть не попадаются на пути. Пусть заранее уступают дорогу. Как учили в школе на уроках по этикету. Три-ноль. Наши ведут в счете. Конец тоннеля. Да. солнце в глаза и чья-то фигура в стороне короткая очередь перекатывания в сторону ещё одна очередь из положения лёжа прыжком на ноги темп темп руины трёхэтажного дома первый этаж второй третий ни каких лестниц с обратной стороны спускайся как знаешь можешь постепенно задрачивая собственные так трудно заработанные секунды можешь разом рискуя свернуть шею, оттолкнуться, сгруппироваться, приземлиться и снова не на набитые ватой маты, на голую, утоптанную десятками каблуков землю. Попасть, откатиться, встать, убедиться, что всё целое в смысле матчасть, собственные рёбра и кости вторичны. За их целостность штрафные баллы не начисляют. Снова бегом На гладос вмахивает застилающий глаза пот, грохот взрыва справа и грохот взрыва слева, едкий дым в ноздри, опять бассейн на этот рассогненный, в котором не вода, а разлитый по поверхности бензин, нырк бомбочкой, чтобы разогнать бушующий огонь. В тамат над головой и крутить, крутить болтать им ми руками, изо всех сил, чтобы не дать сомкнуться горящей плёнке. как лопаточками в миксере, взбивающем коктейль, и шевелить по дну ногами. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Насколько хворит сил и дыхалки. Дальний срез бассейна. Еще раз разогнать пленку. Вынырнуть головой. Вдохнуть воздух в опустошенные легкие. И черт с ним. Пусть и даже пахнущий гарью, но воздух. Бросок наверх. Петюзов, лежущего сзадицу огня, снова вперёд, коротко очередь направо, коротко налево, прямо, гранату в чёрную щель блиндожа, ещё одну, кувырок через голову, два ножа в стоящую в 10 м деревянную имчень, имея ещё очертание человека в области сердца и в горло, так чтобы ручка закачалась и завёрну лопатку туда же, с подкрутом, чтобы Надежней, с мишенью сцепилась. Отскочившее оружие в зачет не идет. Есть! Еще минус три врага. Теперь бегом, бегом до саперной полосы. А вот здесь уже не спешить. Здесь спешить себе дороже. Пропустишь опасность и сможешь рассмотреть собственную спину, собственными глазами. когда они вместе с оторванной головой к небу взлетят. Это если в реальной боевой обстановке. А если в учебной придется начинать все с изданого, тот первого, уже пройденного метра. И бревны, и бассейны, и блиндажи — все с самого начала. Так упасть на брюхо, вытащить саперный щуп и под углом в 45 градусов воткнуть его в землю и еще через 30 сантиметров — и вправо и влево есть упёрса. Разгрести верхний слой грунта. А вот она, притаившаяся против опяходка, та, которая отрывает, задевавшим собою тя ноги. О тому, кто слишком широко шагает по минным полям, и всё прочее, что вблизи них расположено. Вот она, родимая. Выкрутить взрыватель и снова на брюхе, проверив каждый расположенный впереди сантиметр почвой. Вперед! Может быть, не очень быстро и не очень красиво, но зато очень надежно. Есть еще один подарочек любителям быстрого передвижения по незнакомой местности. Конец саперной полосы. Теперь можно встать в полный рост и бежать. Три километра по очень пересеченной местности. Не забывай оглядываться по сторонам, чтобы не пропустить возможную полосу. а учитывая дурные наклонности командиров, просто-таки непременную засаду. Баронка, поваленное дерево, забор, кусты. Вот она, засада, в виде двух хорошо замаскированных среди листвы и мишеней. Длинную очередь в направлении угрозы и гранату, чтобы уж наверняка. Еще одна мишень, обложенная мешками с песком. Эту требуется достать из пистолета». бывыми патронами. Пэ на скидку, выстрел, выстрел, выстрел до полного опустошения обоймы. Каласа не пустого затвора, как минимум, до десятки и две десятки. А вот в остальном не уверен. Ладно, потом посмотрим. Пистолет на месте с Новобег до стрельбища. Не забыть последний километр придержать темп, чтобы трясучку в руках унять, а то не то, что в мишень даже в небо можно не попасть. Стрельбище. И две фигуры навстречу, с довольными, словно ящик домовой водки увидали рожами. А собаки что у дома ли. Спаринг перед огневым рубежом. Какого тогда разна было последний километр себя сдерживать? Ну, Но... давайте, давайте, подходите, злодеи. Видал, как ножками завертели, что твой пропеллер картистов изображает. Ну, давайте, ну садайте, посмотрим, на что вы способны. Выпад справа, уход опять справа, отбить выставленной рукой слева левой ногой и достать противника прямым ударом в подбородок. Без заискав, без самбы и короты. Вот это точно и надёжно. Как не раз приходилось в уличные драки наши против поселковых — Здесь важен результат, а не качество используемых приемов. А результат — это поверженный противник. — Что, не нравится по-простому? — Тогда вдогонку еще один с подходцем, и еще уже по всем правилам рукопашного боя, чтобы инструктор после не прикалывался с боку по носу, так что сопли и кровь во все стороны. — Ты что, рехнулся, что ли? — Ну, не рассчитал, мужики, извините. Леонид, ты же в нас не один. Вы тут каждые 5 минут пачками пробегаете. Думают, женада, придурок. Может, и придурок. Только зачем вы поперёк дороги встаёте? Старший лейтерант Кузнецов для получения зачёта по стрельбе из автомата прибыл. Получите мой комплект. Две полностью снаряжённые боевыми патронами обоймы и две боевые гранаты. Разрешите Иди, и старлей, действуй. Перед лицом Шагов да огневого рубежа, взречь, смахнуть пот, стекающий на глаза, несколько раз глубоко вздохнуть, успокаивая дыхание. А ручки-то трясутся. Недорамти до баломы поработали, хоть и получили по сопатке. Далёкая, чуть видимая в прорези прицела мишень. А дальше они её тащить не могли, куда-нибудь к экватору. Смести целикс мушкой, подвести под стер с мишени, учесть направление и силу ветра, подумать о чём-нибудь постороннем, например, о послезавтрашних танцах в гарнизонном клубе и плавно нажать на курок. Очередь. Что? Неужели попал? А ведь попал. Не иначе как с дуру. Поезд нам мишень. плавно прилегла на землю и снова поднялась ещё очередь опять в точку. Нет, сегодня определённо везёт. Просто очень везёт, просто как утопленнику. Теперь бегом на следующий рубеж, где бросать боевые гранаты. Главное, чтобы подальше от тебя. Сторжи, лейтерант Кузнецов, приступайте к упражнению. Тогда Выдернуть чеку, хруст размахнуть, и их швернуть в макет тяжёлокопа. И Эфадин туда же. Всё, главное дело сделано. Осталась финишная прямая 5 км коросса в химзащите, чтобы той резинки пусто было. Штаны и куртка противогаз и затянуть все мешки, чтобы ни единой щелки для доступа свежего воздуха. Не жарко. — М-м-м-м-м-м! Хорошо! Ну, не сволочь ли противник, что бактериологическую бомбу бросил? Да он что, не мог обойтись простой, чтобы без этого в полный рост презерватива, который средство индивидуальной защиты? Топ-топ, шлеп-шлеп, хлюп-хлюп. Потек пот в ботинки, как из садового шланга, К концу дистанции в ведра сливать можно будет. Ух-ху-ху, грехи мои тяжкие. Километр, два, три, пять. Финиш. И не самые радостные лица судей в линии. Старший лейтарант Кузяцов. Я. А где ваша фляжка? Какая фляжка? Ваша фляжка. Из вещевого удовольствия. Не, не знаю. Может, по дороге бронил. А вы знаете... За находясь на территории знатные противником и теряя личные вещи, вы деманскируете всю разведгруппу. Так точно. Что так точно? Так точно знаю. Нараз знаете, идите ищите и ищите оборненную вами вещь, а время поиска мы засчтём ваш результат. Ни хрен на себе. Это же значит, что вся эта беготня и стрельба Не все прочие прыжки и вжимки в пустою колу может удовлетворить результат, превышающий нормативы на десятки минут. Да что они, сума повъехали из-за флажки. На может быть, мне её потом найти или компенсировать деньгами. Не тяните резину. Ну, может быть, старший лейтенант Кудряцов, я выполняет те приказания. Есть. Чтобы ни дна, ни покрышки.